Вниз по высоким волнам океана реки понеслись мы. Первое время на веслах, потом под ветром попутным. Песня двенадцатая. Сирены Сцилла Харибда Быки Ингелиуса. Одиссей с товарищами возвращается к Цирцее, которая рассказывает ему о будущих встречах с Сиренами, с Цилой и Харибдой, а также быками Гелиоса. Цирцея дает Одиссею наставление, чтобы избежать погибели. Стихи 142, 453. «Так говорила Пришла между тем златогранная Эос, стала богиня-богинь и в жилище свое удалилась. Быстро взойдя на корабль, товарищам всем приказал я, следом зашедшим за мной, развязать судовые причалы. Тотчас они на корабле поднялись и к оключенным сели, следом один за другим, и ударили веслами море. Был во след кораблю черноносому ветер попутный. Парус вздувающий, добрый товарищ, Нам послан церцей, В косах прекрасных, Богини ужасной с речи людской. Мачту поставив и снасти наладивши все, В корабле мы сели. Его направлял только ветер попутный кормчий. Сердцем сильно крушась, к товарищам я обратился. Ни одному... Не двоим только нужно, товарищи, знать нам, что предсказала мне ночью Цирцея, богиня в богинях. Всем вам все расскажу я, чтоб знали вы, ждет ли нас гибель, или, возможно, еще ускользнуть нам от смерти и керы. Прежде всего убеждала она, чтобы мы избегали пения чудесно-голосых сирен и цветочного луга. «Мне одному разрешила послушать. Однако должны вы крепко меня перед этим связать, чтоб стоял я на месте возле подножия мачты, концыж прикрепите к подножью. Если я стану просить и меня развязать, прикажу вам, больше тотчас же ремней на меня намотайте». Так, говоря по порядку, товарищам все рассказал я. Быстро нёсся наш прочный корабль, и вскоре пред нами остров сирен показался. При ветре попутно мы плыли. Тут неожиданно ветер утих, неподвижное гладью море простерлось вокруг, божество успокоило волны. Встали товарищи с мест, паруса корабля закатали, бросили в трем их осами К уключенным всем на скамейке веслами стали взбивать на водной поверхности пену. Круг большой я достал пчелиного воска, на части мелко нарезал и сильно стал разминать их руками. Быстро воск размягчился от силы, с какой его мял я, и от лучей Гелиоса, владыки Геперионида, Воском я всем по порядку, товарищам, уши замазал. Те же, скрутивши меня по руками ногам, привязали, стоя к подножью мачты, концами ременной веревки, сами же, севшись седой, ударили веслами море на расстоянии, с какого уж крик человеческий слышен, мчавшийся быстро корабль, возникший вблизи, не укрылся от поджидавших сирен. И громко запели сирены. К нам, Одиссей многославный, великая гордость ахейцев, Останови свой корабль, чтобы пение наше послушать, ибо никто в корабле своем нас без того не минует, чтобы не послушать из уст наших льющихся сладостных песен и не вернуться домой восхищенным и многоузнавшим Знаем мы все труды, которые в Трое пространной Волей богов понесли аргивяне, равна как троянцы. Знаем и то, что на всей происходит земле жизнедарной. Так голосами они прекрасными пели, и жадно мне захотелось их слушать. Себя развязать приказал я, спутникам бровью мигнув.